Шестой этап. Знакомство с болью. Этот этап очень значимый. Дело в том, что избавиться от зависимости вы не можете не потому, что у вас слабая сила воли или еще что-то в этом роде. Дело в том, что курение закрывает некую боль, с которой вы не умеете справляться иначе. Помните, я говорила вначале о добровольном самоубийстве, на этом этапе я хочу познакомить вас с вашей болью, на которую вы прежде, возможно, даже не обращали внимания. И теперь важно увидеть ее, почувствовать и понять, что проблема на самом деле не в «я так привык», «я курю потому, что это очень приятно» и так далее, а в том, в чем очень сложно себе признаться. Курение — это копинг-стратегия. Понятие объединяет когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, которые используются, чтобы справиться со стрессом в обыденной жизни. Проще говоря, таким образом вы не замечаете ту боль, которая живет в вас, и вы не умеете справляться с ней иначе. Возможно, то, что я сейчас говорю, вам кажется диким и странным, поэтому на данном этапе я предлагаю увидеть это в своей жизни, почувствовать и согласиться с тем, что это именно так. Итак, на данном этапе ваша задача — почувствовать и понять, что за курением стоит боль. Как это сделать? Не курить. Просто запретить себе курить, чтобы почувствовать это. Задача — почувствовать сильное эмоциональное напряжение, злость, агрессию, печаль, страх или другие негативные чувства — которые стоят в вашем индивидуальном случае за курением. Я не хочу, чтобы в этот момент вы полностью бросили курить. Нет, я хочу, чтобы вы отследили это в себе. И для этого не курите, сколько сможете, чтобы почувствовать это. Как только отчетливо почувствуете то, что я, обобщая, называю болью, можете закурить. Важно именно познакомиться с этим в себе. Увидеть, что реально не позволяет распрощаться с привычкой. В психологии есть такое понятие, как вторичные выгоды. То, какие выгоды человек извлекает из сложившейся вокруг него ситуации. В данном случае человек курит, поэтому вторичные выгоды этого процесса могут быть, например, такими. Человек любит кофе только с сигаретой, считая, что кофе без сигареты не очень вкусный или считает свою привычку курить удобной и полезной, так как на перекуре всегда можно пообщаться с коллегами по работе, или то, что пища лучше переваривается, как это ощущается после сигареты, выкуренной после еды, и так далее. То есть то, как человек извлекает пользу из сложившейся привычки, в данном случае. Интересно, что это понятие чаще используется, чем следующее — Первичная выгода. А это как раз основная проблема, которая скрывается за привычкой. То есть за любой зависимостью, как правило, стоит боль в широком смысле этого слова. А выгодой это называется, так как психика на бессознательном уровне решает, что выгоднее курить, чем соприкасаться с некой живущей внутри болью. Основное мое направление в работе — это психосоматика то есть когда психологические проблемы проявляются через телесные симптомы и болезни. Я не буду тут говорить о страшных болезнях. Возьму легкий симптом – лишний вес. Например, у женщины с лишним весом есть такие вторичные выгоды. Муж не ревнует, никто не завидует, всегда ощущаешь себя работающим над собой в попытке похудеть, чувствуешь свою принадлежность к своему роду, так как в семье есть полные… И так далее. А первичная выгода, то есть основная проблема или боль, являющаяся причиной удержания веса на месте, это чувство вины за то, что увела мужа у родной сестры. Естественно, что сознательно человек этого, как правило, не воспринимает. Но его бессознательное делает выбор вместо него. «Лучше я буду толстый и не буду испытывать чувство вины», не спросив мнения на этот счет сознания. И далее, сколько бы человек ни занимался спортом, не сидел на диетах и так далее, результата не будет вовсе или будет только временный. Ведь как только будут уходить килограммы, тут же будет возвращаться внутренняя боль, состоящая из чувства вины. Вот такой защитный механизм психики. Я что-то отвлеклась, например. Думаю, так стало яснее. Итак, я оставляю вас с заданием познакомиться с болью, которая стоит за вашей привычкой. Возможно, вам будет достаточно один раз прикоснуться к этой боли, а может, несколько раз, чтобы понять, что проблема не в курении как таковом, а в чувстве, стоящем за ним. Как только вы убедитесь в этом, возвращайтесь, и мы продолжим.